Глава 56. Эта поездка столкнула меня лицом к лицу с Хасамом Зова, писателем, который отбросил столь длинную тень на мою жизнь. Отель я выбрал в основном из-за расположения, не настолько близко к больнице, чтобы бесконечно мотаться туда-сюда, но не более чем в получасе ходьбы и умеренной цены, поскольку боялся, что придется задержаться в Париже на некоторое время. Я сел в поезд, тот самый поезд, которым сейчас уехал Хасам. Всю дорогу я думал о ране, которая в тот же день вылетала из Бейрута, вложив свою маленькую ложь в уши тех, кого она любила больше всех на свете. Мысли о ней погрузили меня в мрачное настроение, и в купе с тревогой по поводу путешествия, выхода за рамки моей привычной повседневной жизни, Удерживали у окна. Я наблюдал, как поезд выполз за пределы Лондона, потянулся в Суррей, затем в Кент. Я поднялся со своего места и встал в тамбуре между вагонами, куда время от времени доносилось пение птиц, а потом мы нырнули в тоннель под морем. Прошло минут двадцать, прежде чем локомотив пополз вверх, когда мы оказались на поверхности. Свет стал огромным, всеобъемлющим, мягким и ярким. Он заполнил все пространство между землей и небом. Пейзажи напоминали Англию, но свет подсказывал, что это другая страна. А потом, словно ключ скользнул в замок, поезд въехал в Париж. Самолет Раны должен был приземлиться примерно через два часа. Я представил, как она сидит в кресле, увидел ее прекрасную голову с густыми черными волосами, как она летит навстречу скальпелю француза, знаменитого хирурга, которого ей настойчиво рекомендовал рассудительный ливанский врач, единственный человек, помимо меня, знавший правду. На северном вокзале я не захотел спускаться в метро, Вместо этого пошел пешком, и люди вокруг, цвета, круговорот жизни, эта своеобразная визитная карточка, которую каждый город создает сам и каким-то образом сохраняет, все это создавало впечатление, будто я попал на представление. Человек за стойкой регистрации в моем отеле показался знакомым. Но разве такое возможно? Разве можно узнать человека, опираясь только на книгу рассказов, прочитанную больше десяти лет назад, и услышав его голос лишь однажды в одном коротком «да» в радиоинтервью на BBC? Помню, как Генри однажды говорил мне, что в прозе писателя, в звуках и ритмах его синтаксиса заложена внутренняя логика человека. Как бы то ни было... Но именно это я ощутил при входе в вестибюль отеля, и ощущение поразило меня своей абсолютной определенностью. Сидящий за стойкой незнакомец мне каким-то образом знаком. «Добро пожаловать, господин», — произнес он по-английски, листая мой британский паспорт, «господин Халет аль хади Он идеально правильно произнес имя. В его акценте звучали едва заметные нотки утонченности, свойственные образованным североафриканцам. И, учитывая, что дело происходило в Париже, я предположил, что он из какой-нибудь бывшей французской колонии Алжира, Туниса или Марокко. Мне эти игры были знакомы. Он не спросит, откуда я, и я буду придерживаться той же линии. Кто первый моргнет, проиграл. Иммигрантский тест на выдержку, скорее всего, древний, поскольку инстинкт оставаться незамеченным, скрывать себя, должен быть древним, как само время, древним, как изгнание, древним, как Адам и Ева, изгнанные из Эдема, изброшенные на Землю, когда они обречены были жить по другую сторону пустой планеты. Я считал себя достаточно ловким в этом умении вообще-то исключительно ловким, но он был старше и не только казался более опытным, но выглядел как человек, который за отведенное ему время успел прожить больше прочих. Мне было двадцать а он, наверное, лет на десять-пятнадцать старше, хотя на самом деле оказалось, что всего на 6. Губы вытянуты в ровную линию, не намека на улыбку или недовольство. Кожа по краям рта чуть бледнее. Возможно, давным-давно там был ожог. Шрам гребнем тянулся через обе щеки, словно транслируя силу, самообладание и еще нечто за пределами досягаемого решимость человека, находящегося в бегах. Все лицо фиксировалось глазами, взглядом, который властно удерживал вас. Два глубоких колодца, как будто в них сохранился след всего виденного однажды. «Надеюсь, вам понравится пребывание у нас», — сказал он, протягивая ключи от номера. В его английском слышался небольшой ирландский акцент. «Благодарю», — сказал я. «А как вас зовут?» «Сэм», — чуть улыбнулся он. И это мне тоже было известно: стыд от того, что скрываешь собственное происхождение, и бесстыдство, которое становится нашей защитой. Я поблагодарил его и почувствовал искушение сказать больше, раскрыть часть своих планов, и потому, хотя уже прикинул маршрут по карте, я спросил его, как добраться до больницы. И, знаете, — уточнил я, — я бы не хотел пользоваться метро. — В таком случае... — Сетюндельп променад Французский, казалось, здесь был умышленным, заменителем того языка призрака, общего, как прекрасно мы понимали, для нас обоих. А я не говорю по-французски. — О, простите, — поправился он. — Прогулка, сэр, — это великолепная мысль. Минут сорок, не более. По пути пара симпатичных кафе, если вдруг пожелаете. Да, акцент определенно ирландский. Я поблагодарил еще раз и поднялся в свой номер. Мне было несколько не по себе от перспективы спать на незнакомой кровати, на кровати, которая, насколько бы ночей я тут не задержался, никогда не станет моей. «Сэм», — думал я, — «интересно, что за имя скрывается за этим». Но следом поверхностные суждения затихли, и возникла та магическая тишина, которая лишь изредка открывается внутри нас, когда рассеянные блуждания мыслей замирают, словно мы случайно и совершенно неожиданно освободились от своих мыслительных привычек. Я вдруг обнаружил, что мне ужасно нравится непроницаемость этого человека. «Откуда тогда такая подозрительность к тому, что скрыто, — удивлялся я, — если непрозрачность доставляет удовольствие? Разве наблюдение за одетым человеком не более поучительно, чем за обнаженным?» Комната оказалась маленькой и скромно обставленной, с большим окном, выходящим на соседнее здание. Некоторые из окон в доме напротив были зашторены, некоторые нет а иные, как и мое, распахнуты. Через них можно было рассмотреть кухню, спальню, стол с пустой тарелкой на нем. Может, если повезет, подумал я, смогу застать кого-нибудь врасплох, спящим или читающим книгу, или парочку в обнимку, или сидящих тихонько вместе, слушающих музыку, звук которой до меня не доносится. Я принял душ, побрился, переоделся в свежее. Приятной прогулки им все халет. Пожелал мне Сэм, когда я протянул ключи.